Властимир. Да, это было оно, место для нового поселения. Шесть крутых холмов защищали полянку со всех сторон, а на седьмом, умастившемся в середине, будто нарочно вверх скошен как раз под крепкий княжий терем. А у изножья скалы раскинулось прозрачное озеро, из которого выбегали три ручья. Весело журчали они по камням, пенились белыми шапками. Хорошо на таких будет мельницы ставить. Вдоволь муки получится. По бокам же плотной стеной встали рощи, яблонь и орешника. Властимир наперед мог сказать, что слаще плодов не найти. А уж сколько цветов раскинулось под ногами, как мягкая и зелена была трава. И чем-то это место было ему знакомо. Будто он уже был тут. Странно. «Кажется, от восторга у меня сердце сейчас встанет», — шепнула Забавушка. «Видишь ли ты эту красоту? Сказка просто!» Властимир нежно обнял жену и привлек к себе. «Вижу, любимая, это место услада для души и глаз». Егиня протяжно вздохнула, оглаживая морду золотогривого коня. «Заступница наша любила тут отдыхать. Здесь же и повстречала Леля». «Ну точно». Во сне видел вон тот холм посередке. И озеро тоже. Сварог хотел убить его, продолжила Егиня. Слишком взревновал. Но Лада успела спрятать душу неповинного ни в чем, дударя на небо, где он восиял звездой. И сама приняла гнев бога. Веда тяжко вздохнула. Украдка отерла слезы, но тут же улыбнулась. «Ну, не будем понапрасну вздыхать. Что было, то сгинуло». «Когда работников ждать, князь? Только скажу сразу, мужиков ладей видеть сейчас охоты нет. Лучше всего, чтобы Новый Град родился от рук женщин». И на его полное сомнение хмыканье кивнула. «Да, ты не ослышался. Пойди найдется в Северном Царстве две-три каменщицы. Ну а если нет, то так и быть. Пусть приходят мужчины, но только те, которые жен своих пущей всего на свете любят». Думаю, такое заступнице нашей придется по вкусу. Кто-нибудь откликнется? Не стал спорить Властимир. Однако сама понимаешь, стены возвести не пальцами щелкнуть. А впрочем, есть у меня работница на примете. Забавушка ахнула. Не уж ты Ирья? И на нежных губах любимой расцвела улыбка. Несмотря ни на что, забавушка жалела бывшую надзирательницу. Только это и спасало Ирью от смерти а иначе бы давно ее пустая башка красовалась на пике, в назидание другим. Властимир глубоко вдохнул наполненный ароматами цветов в воздух. Да, она самая. И хоть я по-прежнему считаю, что сердце твое слишком мягко, однако уступлю в просьбе. Надзирателем же поставлю на ней Ждана. И, предупреждая протест, Еги не пояснил. Он вдовец. Жену свою любил и берег. Веда задумчиво тронула бусы. Поглядела вдаль, склонила на бок голову, однако все же кивнула. Не чую я злости нашей матушки. Приводи его, князь, все одно без стражи не обойтись, мало ли. Вот и славно. Властимир подхватил любимую подругу и повел обратно к лошадям. Тогда возвращаемся. Нужно скорее послать птицу. Пусть первый камень ляжет здесь к исходу седьмого дня. Они с Забавушкой за этим присмотрят.